436. Спираль духа, так назовём продвижение его в беспредельность. Стержень непоколебим и неуязвим наслоениями внешних оболочек. Неизменяемый и вечный зерно духа, но движется ввысь к совершенству. Наслоения разные. Чем ближе к ядру, тем более прочны, стойки и длительны. Но низшие три оболочки сменяются в каждом новом воплощении. Только длительность их различна. Дольше всего сохраняется тело ментальное. Огненное же уже постоянно, то есть является вечной, несменной оболочкой духа, правда, тоже растущий, тоже совершенствующийся и тоже накапливающий элементы бессмертия. Оформление огненного тела для землян является высшей целью и высшей ступенью достижений. Можно понять, что если три низших оболочки временны и смертны, то высшая индивидуальность человека, бессмертная, перевоплощающаяся, сосредотачивается в теле огненном. И элементы бессмертия накапливаются именно в нём. Когда говорилось о жизни вечной, о царстве Божьем, о бессмертном духе, имелось в виду тело огненное, к формированию которого когда-то должен приступить каждый. И ныне процесс этот и неотложность его указываются уже не в символах и притчах, но в терминах современной науки. При этом даётся указание на то, что тонкие энергии дают свои кристаллические отложения в микрокосме человеческом. и накоплению этих огненных кристаллов внутри и будет процессом обеспечивающим сознанию непрерывность при так называемой смерти, то есть освобождении от физического футляра. Если энергии атома урана могут быть активными и неумирающими в течение сотен миллионов лет, Да почему же не допустить, что энергии тонкие, тоже светящиеся в виде кристаллических отложений, могут существовать и дольше? Это и будет явлением бессмертия. Но в данном случае, связанным с сознанием человека, ибо энергия этих кристаллов даёт сознанию жизнь, но здесь речь о другом. Здесь речь о том, как в условиях плотных, где всякая форма смертна, утвердить и упрочить бессмертие духа. Скажем, путём собирания и накопления в духе всего того, что орбиты свои выходит за пределы малой жизни людей на земле. И чем дальше выходит всё это за предел её, тем выше, лучше и тем богаче накопление. Потому дана была вечность и жизнь вечная. А ныне указывается беспредельность как цель устремлений для духа. Беспредельность семиры дальне, как ступени или этапы бесконечного пути духа по звёздам, и путь указывается к ней. Дальше, дальше от малой земли, выше и выше к звёздам далёким, таков путь без смерти духа. ныне утверждается он человечеству учением дано владыкою и ныне даётся возможность всем сознательно вступить на него